Огромный фолиант в кожаной обложке тянул меня к себе неведомым таинством. Но не успел я перевернуть первую страницу книги, как в руки пал мне сверток пергамента. Я, не задумываясь, раскрыл его. «Это предел. Да, поверь мне. Ты нашел то, ради чего проделал этот путь». Ты думаешь, это сон, Это реальнее любой я. Не знаю, чем ты, слепой глупец с севера, Смог угодить ее к сатоту, Но, похоже, его волей было назначено тебе дойти до сей черты. Ликуй, глупец! Поначалу ты показался богам трусом, И те, поняв твой промах, Пожелали попросту окунуть себе неудачную попытку в пучину безумного кошмара, но твоя шкура оказалась более стойкой, чем они предполагали. И я не зря оставил тебя помирать тогда в пустыне. Ведь после нападения закумов ты должен был проснуться в своем мире, охваченный неистовой лихорадкой. Но твоя упорная душонка распорядилась по-другому. Ты не искушенный, И благодаря этому ты стоишь тут. У последней ступени мира, которого ты недостоин. Возрадуйся. Путь в твой мир лежит там. Под стогом хвороста. Тебе стоит только открыть люк. А книга, которую ты также недостоин держать в руках, это замаскированный гений. Она поведает тебе много тайн, о которых не осмеливаются говорить даже самые безумные художники. Она имеет несколько копий в твоих руках. Одна из них с этого момента разум помалу начинает вытекать из тебя. Возьми ее с собой в свой мир. Такова его воля. Переведи ее на свой язык. Такова его воля. Не беспокойся той крупицы сознания, Оставшейся в тебе. Вполне хватит на осуществление этой задачи. Если ты ослушаешься, То он придет за тобой. Ты же не хочешь познать мою участь? Пусть даже... Он и слеп, но он все видит. Поторопись, разум продолжает утекать. Я ринулся в угол комнаты и разбросал хворост по сторонам. Безумец не обманул меня. Да, действительно, под стогом прятался железный люк. Одному мне он оказался не по силам, и на помощь пришел Хаким. Крышка люка с неимоверно отвратительным скрежетом открылась, и в лицо хлынул порыв леденящего ветра. Мы стояли у порога неизведанной тайны, переступить которой полагалось мне одному. Я так привык к совместной работе, что не представлял уже мероприятий в одиночку. Итак, я распрощался со своим верным другом, надзирателем и напарником, пожал ему руку и низко поклонился в знак безмерной благодарности за помощь в моем пути. Зловещее завывание ветра доносилось из тьмы. Я С книгой в руках Нырнул В люк